Интерлюдия третья. У князей Стародубских была довольно сложная судьба. Не у всех, конечно, но у большинства. Ближайшие родичи великого князя, потенциальные владыки, они практически полностью зависели от воли государя. Чуть попроще было тем, кто совсем недавно вышел из рода Рюриковичей. К ним было больше доверия и, соответственно, у них было больше благ. Еще процветали стародубские, чьи земли находились вдали от столицы. Там они могли жить по своему усмотрению и не оглядываться на правящего родича. Но участь некоторых была довольно печальна, как, например, у Артема Федоровича. Когда ему было 12 лет, его отца улечили в измене. Причем улечили стародубские из другой ветви и сразу же радостно побежали докладывать великому князю. К счастью, государь все же решил разобраться в том деле. Провел полноценное расследование с привлечением менталистов и выяснил, что сын изменника не виноват. И только поэтому Артему было дозволено остаться в Москве. А вот отца сослали в глушь, предварительно конфисковав почти все имущество. Спустя четыре года отец скончался. Как и почему до сих пор оставалось загадкой? Человек в самом расцвете сил, владыка четырех стихий, вдруг взял и умер. Было бы печально, если бы Артем к тому времени испытывал к отцу какие-нибудь теплые чувства, но княжич не испытывал. Напротив, он его искренне ненавидел за то, что лишился благополучного детства. Да и других людей он тоже не особо любил. Терпел, да, но теплых чувств никому не питал. После смерти отца Артем Федорович стал князем. Нищим князем с говорящей фамилией, небольшой усадьбой в столице и клочком бесполезных земель за Уралом. Земли Артем почти сразу же продал. Чтобы они приносили доход, нужно было самому там жить. А молодой князь уже решил, что станет влиятельным человеком именно в столице. Вызвав оттуда нескольких сохранивших верность бояр, он избавился от земель и стал плести свою паутину в столице. Начал он с того, что его люди, прикрываясь именем рода стародубских, стали оказывать покровительство мелким купчишкам за малую долю. Со временем, когда князь набрал в дружину крепких воинов, его доля стала больше, а его люди предлагали покровительство уже не только мелким купцам, но и слабым боярским родам. Благосостояние Артема росло, соответственно увеличивалась и дружина. Некоторые бояре с радостью шли под руку к князю. Огорчало только то, что другие стародубские, зная о делах родича, не желали иметь с ним ничего общего. Хотя огорчало не то слово, скорее раздражало. Ведь используя связи родичей, можно было бы добиться большего. Но Артем Федорович верил, что однажды, Когда он станет очень весомой фигурой в столице, родичи сами придут к нему на поклон. И всячески к этому стремился. Где-то с год назад с помощью огромных взяток ему удалось получить должность тысячника городской стражи, и возможности сразу увеличились. Правда, помимо взяток пришлось взять в жены третью дочь князя Мамлеева, но по сравнению с должностью это мелочь. Деньги потекли рекой, и Артем задумался о собственных землях. Долгие поиски, переговоры и взятки помогли в этот раз, а также прибавилась еще одна жена, четвертая дочь князя Козловского. Жон князь не любила, и они отвечали ему взаимностью, но родство с их фамилиями открывало новые возможности, а потому приходилось терпеть. Зато теперь у Артема был изрядный кусок земель, с которых можно было иметь хороший доход. По слухам, там находили золото, но для стабильного дохода требовалось взять под свою руку обитающие там племена. Сам князь отправиться туда не мог. Боялся, что стоит только покинуть столицу, как жадные родичи раздергают все нажитые им богатства. Поэтому отправил своих бояр, и, как позже выяснилось, это было не совсем удачным решением. Писарев Он из-за своей похоти и жадности настроил всех местных жителей против себя и, соответственно, против князя Стародубского. В итоге дошло до того, что старейшины некоторых родов ушли на поклон к соседнему князю Засекину и попросились под его руку. И тот князь с радостью бы их забрал, мешало то, что законного повода не было. А связываться с представителем могущественного рода Засекину не хотелось. Правда, был вариант провернуть все через государя, но для этого нужны видаки, и этих самых видаков, двух девчонок-близняшек, Писарев упустил. Долгое время о них ничего не было слышно, и Артем уж понадеялся, что девушки сгинули в тайге, но, как оказалось, не сгинули. Более того, они пришли искать справедливость к нему домой. Тут бы их приветить, проводить для разговора к Артему Федоровичу но, как назло, стражу на воротах в этот день несли люди Писарева, и они сразу же попытались девчонок схватить. Князь был в бешенстве, даже подумывал казнить своего неудачливого боярина, но все же дал ему еще один шанс и ресурсы для поиска беглянок. И Писарев даже вышел на их след, но снова начал действовать глупо. В итоге настроил против себя толпу И совсем непонятным образом лишился сильного стихийника его стихийника. Утешало Артема Федоровича лишь то, что в своих поисках писарев случайно наткнулся на боярина Северского. Совсем молодой мальчишка оказался владельцем очень прибыльного дела, да к тому же совсем как Артем не имел родни. Ранее князь про него уже слышал, а после встречи навел справки и узнал, что в столице никакой силы у мальчишки нет. Пяток воинов и все а значит, нужно его дело прибрать к рукам. Схема была отработана давно. Князь решил Северского унизить, заставить наговорить глупостей, а затем стребовать виру, а заодно преподать урок своему боярину. Артем был уверен в успехе. Встретив боярина Северского, он увидел в его глазах удивление и замешательство. Следовательно, молодой боярин знал, кто такие стародубские, И конфликтовать с ними не хотел. Писареву же Артем Федорович пообещал, что отдаст все его имущество Северскому, тем самым породив лютую ненависть к парню. Когда Северский явился, то князь решил усугубить ситуацию и заставил Писарева тому прислуживать. Артем видел, что для молодого боярина это скорее минус, чем показатель уважения. Неприятно, когда за твоей спиной стоит ненавидящий тебя человек а писарев Северского уже ненавидел, настолько сильно, насколько это возможно. Он вообще был довольно злобным, этот боярин, но полезным для не совсем законных дел, так что в этот момент Страдубский даже подумал, что не будет его сильно наказывать. А вот Северский удивил. Во-первых, в нем не было ни капли почтения. Он сидел за одним столом с князем и тысячником городской стражи, но смотрел на все вокруг, как на дерьмо. И лишь самому Артему натянуто улыбался, и то не всегда. И это раздражало. Князь привык, что бояре его, если и не уважают, то хотя бы боятся. Тут же не было ни того, ни другого. А когда Северский нагло заявил, что спешит, Артем Федорович и вовсе пришел в ярость. И его свита с женами, зная характер своего господина, испуганно замерли. «Дела, говоришь?» – задумчиво протянул Артем и почти спокойно заговорил. «Ну что же, поговорим о делах, боярин, раз ты такой нетерпеливый. Я тут собрал немного информации о тебе, и надо сказать, что ты довольно интересный человек и, ко всему прочему, удачливый и успешный. Мне такие люди нужны, что думаешь?» «Думай о чем», – переспросил боярин, сделав вид, что не понял. «Пойдешь под мою руку, боярин?» — прямо спросил Страдубский. «Ты предлагаешь мне войти в твой рот?» — удивился Северский. «В рот? Ты?» — расхохотался Артем Федорович. «Все же этот молодой боярин невероятно глуп. Ну что же, нужно его дожать. Оскорбить, заставить наговорить глупостей, а потом прогнуть под себя, потому князь, не сдерживая злость, заговорил».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 «Княже, усадьба окружена неизвестными, не меньше сотни воинов, а над домом висит атакующая техника ранга богатыря. Что?» – взревел Стародубский, – «кто посмел?» В данный момент ему было страшно, а еще было очень сложно этот страх не показывать. Артем Федорович хоть и был владыкой, но это являлось скорее минусом, чем плюсом. Сколько раз князь жалел, что не родился обычным стихийником, С его кровью он бы быстро достиг высокого ранга и смог бы общаться с окружающими с позиции силы. Да, он и сейчас так делал, но только за счет имени своего рода и зная, что за спиной стоит дружина и городская стража. Дело в том, что никакой программы обучения для владык у него не было. Государь благоразумно не разбрасывался секретами, а потому большинство стародубских, будучи владыками и обладая огромным потенциалом, на самом деле оказывались довольно слабыми в боевом плане, несмотря даже на то, что все четыре его источника постоянно росли, независимо от самого князя, но вот полноценными ими пользоваться не получалось, а обычные стихийные техники в исполнении Артема работали из рук вон плохо, потому князь и старался переманить в свою дружину сильных стихийников. Их могущество тоже являлось частью рода, Но вот ни одного богатыря у Артема пока не было, возможно, со временем кто-нибудь из его воинов и возьмет этот ранг, но это будет потом. А чужой богатырь уже здесь, готовится разрушить княжескую усадьбу, если с его господином что-то случится. «Это мои люди за мной пришли, княжа», — надменно улыбнулся Северский. «Так что договорим в другой раз, но я бы не советовал». «Ты! Мне!» — закричал князь. Эта улыбка вывела его из себя, и злость сейчас пересилила страх. А еще в данный момент Артем понял Писарева, который ненавидел Северского с первой же встречи. «Ты делаешь большую ошибку, боярин. Я такого не прощаю. Ты уже мертв, Северский, хоть пока и дышишь». «Это мы выясним в другой раз», — пожал плечами молодой боярин. «Так что, но договорить ему не дали». Писарев, который все это время так и стоял за спиной у Северского и обнажил свой меч вместе с остальными боярами, внезапно ударил Маркуса в спину мечом, и, судя по всему, удар пришелся прямо в сердце. В этот момент Артем Стародубский по-настоящему испугался. Он вдруг понял, что чужой богатырь, не дождавшись своего боярина, просто сотрет с лица земли усадьбу. И как это предотвратить? князь просто не представлял. «Писарев, что ты наделал?» — закричал Артем Федорович на своего боярина, видя, что Северский уже испускает дух. Княже, ты же сам сказал, что убьешь его», удивленно произнес боярин. «Вот я и...» Теперь договорить не смог уже он. Северский, который уже стал сидать и соскальзывать с чужого меча, внезапно содрогнулся и вновь крепко встал на ноги. А затем Артем понял, что до этого он не боялся, не страх это был, а так, а легкий испуг. Дело в том, что все окружающее пространство буквально затопил чей-то гнев, причем гнев не человеческий, а явно божественный, да к тому же образ боярина Северского неожиданно стал меняться. Вот только что перед князем был умирающий молодой человек, А вот уже перед ним стоит могучий пожилой воин с горящими алым светом глазами, но стоило моргнуть и снова видишь Северского, и такое мерцание стало постоянным. Писарев его лица видеть не мог, но что-то такое тоже ощутил, так как бросил рукоять меча и буквально отпрыгнул на пару шагов назад. А Северский, если это все еще он, каким-то невообразимым образом, невозможным даже для самого гибкого человека, Завел левую руку за спину и вытащил из себя чужой меч. Поднес его к лицу, кажется, даже понюхал и брезгливо скривился. «Перу нам благословленный? Мерзость какая!» Глухим взрослым голосом со странным акцентом произнес боярин. Или уже не он. Затем воин, все так же удерживая в левой руке меч, обернулся к Писареву и просто спросил. «Ты ударил?» Княжеский боярин, не будь дураком, сразу же активировал водяную кольчугу. Он был хоть и слабеньким, но все же стихийником. Правда, Северский, или тот, кто сейчас был вместо него, не обратил на это никакого внимания. Он просто отвел назад правую руку и, задорно ухнув, дал писареву по морде, без обиняков, как в трактирной драке. Вот только вряд ли кто-то в трактире может похвастать ударом такой силы. Кольчуга княжеского боярина лопнула, ни на миг не замедлив удар, а сам Писарев улетел и с глухим стуком впечатался в стену, по которой исполз, не подавая признаков жизни. А Северский повернулся к князю, отчего у последнего, кажется, даже волосы на голове зашевелились. Уж слишком жутким был взгляд алых, нечеловеческих глаз. «Я Бьорн Северный», — все тем же чужим голосом заговорил он. И я сражался плечом к плечу с Рюриковичами, когда твоего рода еще даже не существовало. И ты смеешь что-то говорить про то, что мой потомок — безродный однодневка? Ты, который посмел поднять руку на гостя, предварительно усадив его за стол. В этот момент у одного из княжеских бояр, что ранее сидел на другом конце стола, не выдержали нервы, Он создал огненную плеть и попытался ударить Бьорна. Вот только толку от этого никакого не было. Плеть развеялась не долетев до воина, А сам северный, взглянув на наглеца, неожиданно метнул в него меч, с левой руки, но так метко, что оголовье прилетело точно в лоб. Я не буду проливать кровь в твоем доме, князь, громогласно, чтобы было слышно всем произнес Бьорн. Оставлю это своему потомку. Впрочем, кем бы ни был у вас великий князь, сомневаюсь, что он сохранит себе жизнь после нападения на гостя. Эх, измельчали людишки!» Осуждающий, покачав головой, Бьорн прикрыл глаза. А когда вновь их открыл, они уже были не алыми, а голубыми и вполне человеческими. Одновременно с этим не стало и злобного божества. Правда, ненадолго. Не успел Артем выдохнуть, Как снова ощутил присутствие Бога? Или, судя по тому, что Северского с ног до головы покрыло золотистое сияние, «Богини? Живо пришла ему на помощь? Да кто он такой, этот боярин?» Но задать этот вопрос Стародобский не решился даже после того, как живо ушла. Абсолютно целый боярин Северский понимающий, огляделся, задержав взгляд на теле Писарева, и, не произнеся ни слова, шаркающей походкой поплелся к выходу. «Что это было, княже? Спустя несколько минут задал вопрос один из бояр. «Тень предка» — автоматически ответил до сих пор не пришедший в себя Стародубский. «Я читал, что такое бывает у по-настоящему древних родов». «И чем нам это грозит?» «Это», — удивленно посмотрел на боярина князь, — «это ничем. А вот то, что в моем доме попытались убить гостя, он был прав». «Стоит государю про это прознать, и больше не будет ни Артема Стародубского, ни его бояр. Усадить гостя за стол и попытаться его убить? Нам этого не простят. Если не покарает великий князь, то разорвут другие рода». «И что же делать, княже?» — в голосе боярина послышался испуг. «Собирать богатую виру и кланяться в ножки северскому, и молиться всем богам, чтобы никто про это не узнал.